История Чама Росса Храм-болот был построен в зеленом городе Томаса. В дне пути оттуда, на окраине большого леса, Вэлина нашла Чама. Она одиноко сидела у мха, покачивающегося на коричневом болоте. Место было одиноким, никто не жил на несколько километров вокруг. Здесь было не на что смотреть, но Чама подняла голову с улыбкой. «О, Вейлинка, ты что-то хотела?» «Я услышала, что ты ушла и решила забрать тебя. Зачем?» «Мне нужно было проверить твою безопасность и храм болот твоего дома. Без этого продвигаться нельзя», — сказала Вейлин. Она не могла оставить такую важную миссию своим подчиненным. «Жаль, это сложно», — Чем они выказала интересы к словам Вейлин и быстро отвернулась к болоту. Обычно оно было тихим, но тут стало слышно шум. К болоту сбежались Джума со всех сторон. Джума, стреляющий кислотой, Джума-слизни, выделяющие едкую слизь, джумы, размахивающие щупальцами и усиками. а на болоте сидели большие лягушки, а Джума со щупальцами окружили болото, они сгрудились, терзая добычу, Джума в виде водомерки плавил добычу ядом, а водные змеи издавали странные звуки, глотая добычу. Среди Джума, похоже, были и живые существа. Порой даже было слышно ржание лошади. Звуки доносились страшные, и Вейлин, хотя она была рядом с Чама, стала не по себе. «Похоже, это весело!» отметила Вейлин, Чама широко улыбнулась. Чама очень дорожила своими питомцами, своими Джума. Порой она выпускала их поиграть на болоте. И Вейлин не знала, что Чама испытывает в этот момент, но выглядела она довольной. У Вейлин было много дел, ей нужно было заканчивать здесь и возвращаться в Храм Всех Небес. Но давить на Чама нельзя было, она могла быстро вспылить, и она решила выжидать, пока Чама не решит вернуться сама. Красивое болото, Чама! Я еще сюда приду!» Чама прищурилась. Пока она улыбалась, она даже казалась милой, Но выдерживать такой взгляд спокойно не получалось. «Скоро все устанут играть, и тогда всем нужно будет помыться!» Сказала Чама, глядя на Вейлин, и указала в сторону. Неподалеку оказались трубы и катка. «Хочешь, я помогу?» «Нет, будет больно, если ты будешь груба. Питомцы Чама очень нежные». Вейлин в это плохо верилась, но она промолчала. Джума начали подползать к Чама, и та смачивала в воде ткани, нежно потирала тела своих питомцев. «Эй, Чама, тебе кто-нибудь нравится?» Чама уже два часа мыла Джума, но их было еще больше половины. Вейлин попыталась заговорить с Чама. «Нет», — ответила Чама, вытирая под солба. Она оттирала тряпочкой грязь с тела Джума-змеи. Она не делала ничего сложного, просто оттирала Джума. Но они так окружили ее, что Вейлин не было видно саму Чама. Джума казалось, были в веселом настроении. «А ты когда-нибудь думала, что полюбишь кого-то?» «Нет». Эмоции Чама понять не получалось. Вейлен решила еще спросить. «А какого бы человека ты полюбила?» Ответа не было. Похоже, заинтересовать Чама не вышло. Вейлин опустила плечи и подумывала заняться чем-то другим. Чама бросила тряпку. «Ладно, можешь помочь, но нужно делать это нежно». «Можно? Тогда я постараюсь». Хотелось закончить эту работу побыстрей. Вейлин взяла тряпку, и к ней тоже начали подходить Джума. Они ждали, чтобы их помыли. «Не трес слишком сильно, и, пожалуйста, не используй очень грязную тряпку». И Вейлин водила тряпкой по телу Джумы и смывала грязь в катку. Вейлен терла бок Джума лягушки, и та издала странный звук. Вейлин остановилась, подумав, что ей больно, но лягушка придвинулась ближе, так что ей явно было приятно. «Что, нравится?» Вейлин принялась уверенно водить тряпкой. Эта Джума даже казалась ей милой. Она чуть сильнее потёрла живот лягушки. В следующий миг раздался вопль Чама. «Назад!» Вейлин резко отскочила, и вовремя джума лягушка раскрыла пасть и сомкнула ее там, где до этого была Вейлин. Голова Вейлин уже могла оказаться внутри Джума. «Не так. Не три её с силой. Нужен правильный подход!» Возмутилась Чама. Но до этого она спасла Вейлин жизнь. джума лягушка показала язык, словно дразнила Вейлин. «Погоди, она меня чуть не съела. Не съела бы. Просто хотела укусить, потому что делает так, когда злится». Вэйлин подумала, что даже это важная проблема. «Не бойся, они не едят людей», — сказала Чама и бросила Вэйлин тряпку. «Ты сама вызвалась помочь, так заканчивай, не бросай начатое». Несмотря на дрожь, Вэйлин подняла тряпку без возражений. Она смогла вымыть пятерых Джума, она не делала ничего, чтобы разозлить их, но Чама сказала, что можно сделать это случайно, если оказаться слишком близко. Джума ящерица нюхал ее, пока она оттирала с него грязь, Вейлин успокаивала себя мыслью, что они не едят людей. А Джума в виде водной змеи стрелялся с когда радовался. Джума в виде дождевого червя увеличивался в размерах, но, как сказала Чама, если навредить ему, остальные Джума разозлятся. Все Джума были опасными, каждому требовался свой подход. Чама говорила не бояться, но Вейлин не знала, может ли доверять ей в этом. Когда все закончилось, Вейлин решила, что больше никогда не будет иметь дела с Джума. «Эй, Вейлинка, Хорошая новость!» «Что?» Все говорят, что им понравилось, как ты их мыло. Правда? И Чама решила, что Вейлин теперь может играть в Джума, когда пожелает. Просто скажи об этом, Чама». Чама посмотрела на Вейлин сияющими глазами. Она явно была рада тому, как Вейлин себя показала. «О, я поняла. Конечно». М -м, ты не рада?» Чама замерла. В воздухе сгущалось напряжение. «Ха, я очень рада. Будем играть, как выпадет время, свободное от работы». Вейлин раскинула руки и улыбалась, хотя внутри всё сжималось. Чама повеселила и пошла дальше. «Бабуля на завтра ничего не назначала. Значит, завтра и поиграем». Вейлин мысленно вопила из-за того, что ей светило. Чама не знала о таких ее чувствах и бодро шагала в сторону дома.